Глава 3. Человек без прошлого В пути и н старался сохранять молчание. Он знал трепаться в темных тоннелях слишком беспечно. Мало ли кто или что услышит и приползет на голос, набросится сзади, вопьется в шею. перегрызет ту самую жилку, на которой жизнь держится. Однако зеленый лед медленно, но верно делал свое дело. Язык вдруг начал развязываться, да так, что Ян, сделав исключение из собственных правил, все же решился рассказать в двух словах попутчику о причине своего визита на заброшенную станцию Тупик. На прошлой неделе я получил спецзаказ от торговца по фамилии Голанский с б о м б а р я Но не суть. Заказал он принести десяток аварийк, ступика, само собой. Больше они нигде не водятся. п о о б е щ а л дать аж целых пять пайков. Ну, я значит быстро, как смог, собрался и сразу отправился в рейд. Хороший заказ на дороге не валяется, поделился я н Хм, заказ и вправду неплохой и как бы. Да не каждый сталкер за такой возьмется. Да т у п и к а т о ого-го, сколько пилить? ответил Индрик. Но я взялся. Теперь вот дело за малым: донести груз до клиента и главное донести невредимым. а в е р и к е тонкие, нежные создания. Сам знаешь. Теперь начинаю понимать, согласился Индрик. К тому же с такой гермой тебе, наверное, ни радиация, ни другая зараза не так и страшны. Я как пригляделся к тебе, сразу понял, что это не п р о с т а я сталкерская снаряга, а что-то более продвинутое. Военный образец, угадал? Ян напрягся, поняв, куда клонит Индрик. Голос его попутчика появились настораживающие нотки зависти. Да так, ничего особенного. Уклончиво ответил Ян. Звезд с неба не хватаю. Обычная химза с небольшими доработками. И что ты все заладил? Как бы да, как бы. Смотри, слюной не захлебнись. На самом деле гермокостюм. Добытый в одном из дальних походов на поверхность, сшит он был, скорее всего, для нужд армии из прочного умного материала графена, представлявшего собой модификацию углерода и электропроводных нитей толщиной всего несколько атомов. Новейшая разработка ученых, так, кажется, писали об этом открытии в СМИ. Об удивительных свойствах костюма я но знал не сразу, постепенно тестируя его в ходе рейдов и влюбляясь в него с каждым днем все больше и больше. Чудо, ч т о в его руках оказался некий новейший прототип, созданный человеческим гением, к сожалению, загубленным в день перелома. в о з м о ж н а я информация о его назначении и разработчиках была утеряна навсегда. Но так или иначе аналогов Ян не встречал больше нигде. Шикарным дополнением к его амуниции служил цифровой бинокль серии CCD 2040. Устройство, выкупленное у бывшего военного офицера за баснословную цену, обеспечивало двадцатидвукратное увеличение. И очень высокое качество изображения, благодаря встроенному автофокусу. Никто, кроме Яна, не знал, что это на самом деле и какова его реальная ценность. Неудивительно, что он тщательно скрывал свое богатство в особом тайнике в стороне от чужих глаз и возвращался за ним лишь перед выходом в очередной рейд от греха подальше, так сказать, к сталкерским комбезам с химзащитой, собранным в подземке буквально по деталям, иногда даже из разных модификаций. Или же к плащпалаткам военного образца, выуженным из бункеров и заброшенных складов, он относился с презрением. Защиты почти никакой, только народ смешить. Перфекционист в мелочах Ян даже вместо стандартной фильтрмаски предпочитал пользоваться фильтратором, средством индивидуальной цифровой защиты органов дыхания первого поколения, появившимся в далеком 2033 году, зато оборудованным мощным самоочищающимся фильтром, который защищал легкие от любой пакости. Какую только можно себе представить. Да ты не к и п я т и с ь д р у г Заметив, что его проводник теряет терпение, Индрик решил сменить тему. Ну, раз уж разговор зашел, давно ты занимаешься сталкерским промыслом? Да начал почти сразу после перелома. Кто-то ведь должен был однажды выйти на поверхность, понимаешь? Индрик не сразу понял. Говорит ли Ян на полном серьезе или же шутит? Застывшая на его лице гримаса удивления. Заставила я над добавить, когда ты закрыт в бункере, все дни походят один на другой, так что стирается в памяти очень быстро. Безысходностью и однообразием пропитаны вода и пища, з а т х л ы й воздух, время там замедляет свой ход и трудно вести счет дням, неделям, месяцам. Спасся я в одном из бункеров в районе станции Горьковской с порядковым номером один, так позже прижилось у нас. у б е ж и щ е один. Сначала было нас не больше дюжины человек. Потом в бункер стали стягиваться еще люди. Кого-то принимали сразу, от кого-то приходилось и силой отбиваться. Короче, разные ситуации возникали. Но ну, потом обжились немного. Постепенно ушло чувство беспомощности. Сошлись мы взглядами, когда поняли, что по-другому нельзя. Хочешь выжить, нужно объединяться. Ясно всем стало. Строить нам придется новую жизнь в бункере под землей и все тут. Выхода другого не было. А я считаю повезло нам. Люди подобрались вообще не удивительные и полезные по большей части. Полезные? В каком смысле? Да полезные. Люди с руками и головой. Кто-то сам сообразил, как воду добывать из проходящего над бункером водопровода. Кто-то вскрыть хранилище убежища помог. Нашли еду там, одежду, все дела. Быт наладили, в общем, спустя месяц или два, но меня тянуло все наверх. Не знаю, как объяснить эту тягу. И мешать мне никто не стал. Пошел один из первых я туда, как позже выяснилось. И как оно? Твое первое впечатление от зоны? Ян вздохнул, собираясь с мыслями. Когда я впервые побывал там, я был растерян и напуган, еще обрадован. Обрадован? Да, тем, что птицы выжили. До этого я представлял себе пустыню, образовавшуюся на месте города, в которой не осталось ничего живого, понимаешь? Или как после того вируса китайского в две тысячи д в а д т о м забыл его название. А тут я увидел, сколько птиц вьется над городом и рассмеялся. Раз эти пернатые умудрились выжить, решил я, значит и люди могли. Но здесь был и практический интерес. Птицы могли быть приготовлены в пищу чисто теоретически. Ну да, ну да. Закивал Индрик с пониманием. Вот ты спрашиваешь, чем мне больше всего запомнился тот день. Мой первый контакт со стопзоной. Первым, что я увидел, выйдя на поверхность, была мертвая птица. Она лежала в нескольких метрах от меня и выглядела совсем свежей. Я побежал к ней и схватил ее. Это была чайка, крупная птица, кило на пять тянула. Я понюхал ее и остался доволен находкой. Положил в рюкзак и утащил домой в убежище. Я думал, что нашел постоянный источник пищи. Ведь на птиц можно было научиться охотиться. Можешь себе представить, каково было мое разочарование, когда я выпотрошил эту тушку и обнаружил внутри кучу мусора. Желудок чайки был до отказа набит пластиковыми крышками и обрывками пакетов. Там были даже целые солнцезащитные очки. Как уж она умудрилась их проглотить, я не знаю. Но зрелище то еще. Но самое неприятное в этом было то, что весь этот пластик жутко фанил. Вот такую злую шутку с нами сыграла природа. Рассказал другим, не поверили. Идите, говорю, да сами смотрите, раз так. Пошли мужики группой в пять человек. Но вернулись только двое. Остальные в перекос угодили, а точнее в покатушки, как выяснилось позже. Жуткая смерть, медленная. Те, кто вернулся, рассказали все, что видели. Вот тогда мне люди наконец поверили и побоялись в другой раз выходить из убежища. Никто умирать не хотел, хотя и то, как мы жили, жизни назвать было трудно. Потом я снова отправился вверх в с т о б з о н у Раз ходил, два, три, и все жив, здоров. Да еще и не с пустыми руками всякий раз возвращался. Выдали мне после этого смарт-браслет, ну, чтобы я карту зоны создавать начал. Чтобы отмечал те места, в которых побывал, а еще те, где бывать не следовало. Так я сталкером стал. Вот. А потом, постепенно исследуя подземку, я начал понимать масштабы случившегося и то, что из себя представляла эта система бомбоубежищ и складов, с о е д и н е н н ы я между собой переходами, переездами. Все станции метро оказались либо затоплены, либо разрушены. Людей там не было, одни твари, ползущие сверху, перекосы до гнили. Я убедился, что люди, вернее горстка людей, таких как я, смогли выжить лишь в закрытых во время убежищах, расположенных рядом с крупными городскими объектами: метромостом, институтом технологий, заводами, железнодорожным вокзалом. Однажды добрался я до бункера в районе бывшей московской станции и центрального рынка. Трикати поле что ли? догадался Индрик. Это его п о з ж е так называть стали, а тогда еще никак этот бункер не назывался. Но народу там уже жила т ь м а т ь м у щ а я Так и с голландским стал сотрудничать. Заказы брать у него на добычу разных штуковин. А до дня перелома к е м т ы был служил, может. Задал еще один волнующий вопрос Индрик, но ян почему-то не захотел отвечать, лишь посмотрел из-под лобья на проходчика, потом сосредоточенно стал в с м а т р и в а т ь с я вперед черноту тоннеля. Оставалось у н е г о за душой что-то такое же темное, как этот тоннель, скрытое очень глубоко. Чего бы он никогда не рассказал незнакомому, н и тем более первому встречному. Завязывай уже с допросом, уклончиво сказал он. Не помню. Как это не помнишь? Ну, не хочешь рассказывать, так и скажи. Будь честен. Судя по голосу, и н д р е к все же о б и д е л с я Не помню, повторил Ян. Это правда. Да ты гонишь. Нет, не гоню. Когда шарахнуло там сверху, я очнулся. сам не свой тебе этого не понять да и я объяснить лучше не смогу просто почувствовал себя другим человеком как бы без прошлого и вероятно без будущего и что совсем ничего ни одного четкого воспоминания даже из детства в голове Яна роились сотни мыслей на этот счет и не меньше отрывочных воспоминаний но они как разные кусочки общей картины никак не могли сложиться в целое. Он отрицательно мотнул головой. Ну, а моя история довольно-таки банальна, если сравнивать с твоей. Индрик решил, что настал его черед рассказать о себе. Но все хорош. Можешь даже не начинать. Меня н е к о л ы ш е т к е м т ы был раньше и как-то очутился в цепких лапах оператора. И так уже заболтались. А молчание, как известно, золото. Индрек не настаивал на продолжении разговора, вспомнив о данных им обязательствах выполнять любые команды своего проводника. Какое-то время они шли молча, но не прошло и четверти часа, как проходчик снова не выдержал. Мне тут одна вещь покоя не дает. Легендарный траволатор убийца на Тупике действительно существует. Какой убийца? Ты о чем? Хм, в первый раз слышу, хмыкнул Ян, даже не обернувшись. Правда. Ну, по слухам на той станции раньше, еще до перелома, случилась трагедия со сломанным травалатором. п р о и з о ш е л там провал г р у н т а из-за плавуна, и половина линии этого конвейера в самый час пик провалилась под землю вместе с людьми. Представь себе, люди спешили домой с работы, битком набились в травалатор, и тут бац, и все проваливается в тар-тарары. Говорят, в этой ужасной трагедии погибли сотни людей, многих из них. С трудом удалось опознать лишь по фрагментам тел. Пол станции был по слухам так сильно залит кровью, что его так и не отмыли до конца. Что думаешь на этот счет? Правду говорят? Врот. Не видел я там никакого кровавого пола. Из-под слоя грязи там его вообще не откопать. Да и темно там, как у н е г р а в жопе. Это ж т у п и к Спорить не буду. Сам не видел. Закивал Индрик. Да и ты с т а л к е р о п ы т н ы й расходишь такие далекие рейды. Я, но нечего было добавить к сказанному. Сам себя он авторитетным не считал. Повидал он с д ю ж и н у более матерых, чем он и с к а т е л е й закаленных в тяжелых рейдах и боях за хабар и собственную жизнь. Несмотря на это, из них сейчас оставались живы от силы трое-четверо. Век брата сталкера короток. Невозможно ежедневно подвергать свою жизнь смертельной опасности и всякий раз выходить сухим из воды. Такое бывает только в сказках. Суровая же реальность такова, что даже самые опытные исследователи аномалий и собиратели артефактов дохли как мухи в два счета, если от них отворачивалась удача. Без нее ни на поверхности, ни в подземке делать было нечего. Яну действительно много раз по-настоящему везло. За это его за глаза называли удачливым Сукиным сыном. В этом и заключался по его собственному мнению. Главный секрет успеха в опасных многодневных походах по метро и вылазках в стоп-зону. Единственный ответ на вопрос, почему он был все еще жив. Но как и все остальные сталкеры, он был вынужден заниматься тем, чем занимался. Кто-то ведь должен выполнять заказы голландского и других торговцев, порой требующих невозможного, но всегда исправно и по справедливости оплачивающих качественно выполненную работу. Так говорил себе Ян в самые трудные минуты, чтобы убедить самого себя в том, что он делает важное дело. которые не по зубам другим, и это п р и д а в а л о ему силы. Лады, протупик все ясно, легенда и баста. Но комрады рассказывали, что возле бывшей ярмарки тоже творится неладное. У всех, кто там оказывался, появлялось ощущение, будто за ними кто-то следит, стоя за спиной. Вот просто так, ни с того ни сего. Это шеф невидимка. Вы с м а т р и в а е т новых жертв? Вдруг перебил его Ян. Кто? Кто? Голос Индрака дрогнул. Он остановился и в ы ж д а ю щ е посмотрел на проводника. Хрен в пальто, кто? Мутант, скорее всего, но я не уверен. У нас на слышно а о нем. Говорят, затевает интеллектуальный разговор, начиная примерно так: "Позвольте к вам обратиться, добрый человек", ну или что-то в этом духе. Сам он не видим, только едва различим ореол вокруг высокого силуэта. Но если натыкаешься на такого... Спасти с ь о очень тяжело. Он будет преследовать долго, пока жертвой м у либо не надоест, либо не с д а с т с я в ы б и в ш и с из сил, а потом просто проникает в тело бедняги и разрывает его изнутри. Короче, редкостная сволочь. Наш брат обращается к нему с уважением, з а и с к и в а ю щ е на вы и не иначе как шеф. Таким образом люди пытаются хоть как-то продлить беседу и попытаться уйти живыми. Или надеюсь, что он вдруг отпустит, сжалится. Но не многим так с в е з л о скажу я тебе. Кто или что это? Никто не знает. Как по мне, мутант он. Очередное порождение с т о п з о н ы проникшее в подземку с поверхности. Объяснил Ян. Так что, если наткнешься когда-нибудь на такого, мой тебе совет: беги без оглядки. Поэтому эта станция, бывшая я р а р к а теперь и зовется: беги или умри. Все, кто слышал о ней хоть краем уха, стараются обходить стороной. а н г р е х а подальше, так сказать. п р я м у к с в е д е н и ю ответил Индрик и побрел дальше, подсвечивая себе зажатый в руке аварикой. й Технические помещения сменялись одно за другим. Мелькали маленькие з а т х л ы е каморки и кладовки два на два метра без окон и с решетками дверми на распашку, а кое где и двери т о уже не было. Остались лишь петли. Ну вот, Ян с попутчиком вошли в н е в е р о я т н о просторный зал с высоким потолком, увитым паутиной труб и с решетчатым металлическим полом. Под ним, где-то внизу, с шумом проносились мощные потоки воды. Трубы сочились слизью, в воздухе стоял влажный туман. Воняло здесь вполне ожидаемо: говном и какой-то химией. Судя по мбре, мы попали в горкал. Фуф, ну и запашок! Ян к р а с н о л е ч и в о помахал ладонью перед носом. Куда попали в городской коллектор, канализационный шлюз, другими словами. Ну и ну, три года как мегаполис осиродел, а это внутрянка так и гоняет на автомате фекалии из городских о чистных. Гаркнул Индрик, пытаясь переключать стоящий в этом месте шум. Я, кажется, бывал здесь. Рядом с пайкой, с подземкой должна быть. Она уровнем выше. Выходит, мы немного сбились с маршрута, ушли ниже, чем нужно, как бы. Мы должны снова вернуться в метро. Давай отсюда поскорее убираться, пока не задохнулись. Я кивнул и уверенно двинулся к выходу из шлюза. Фин, смотри в оба. Здесь самая благополучная среда для размножения изоподов. Они обожают влагу и сырость. Предупредил. Сталкер. Изаподами называли гигантских м а к р и ц похожих на раков с п о р о с ш и м хомпанцерем и длинными у с и к а м и на кончиках которых располагаются их зрительные органы. Несмотря на их кажущуюся безобидность, укус этих существ мог привести к летальному исходу. Спустя какое-то время после контакта в ране начиналась регенерация клеток, и жертва изапода мутировала, постепенно превращаясь в м а к р и ц у Иногда на это уходило всего несколько часов, а иногда дни. И месяцы страданий и боли. Именно поэтому большинство незадачливых и невнимательных людей на свою беду нарвавшихся на заподов предпочтали мгновенную смерть или самоубийство такому перерождению. и н д р и к услышав предупреждение Сталкера, опасливо озираясь, проворно заковылял следом.